Глава тридцать восьмая Слоун взломала сервер ФБР. Судя по тому, что она нашла, вы считаете, что наш субъект проделывает это не в первый раз. Агент Стерлинг резюмировала всё, что я рассказала и позволила этим словам повисеть в воздухе несколько секунд, а затем добавила «И не во второй, это просто теория». Ответила я, прежде чем кто-то из агентов успел решить, что сейчас подходящий момент, чтобы отчитать Слоун за взлом ФБР. Но дело, которое нашла Слоун, не было раскрыто, и оно вписывается в закономерность. «С учётом места?» — спросил Брикс. Я буквально слышала, как он потирает висок. Убийца двигался по спирали. «Спирали Фибоначчи», — уточнила Слоун. «Нет, не по спирали». «Числа на запястьях?» — спросила Стерлинг. «Нет», — снова ответила Слоун. «Никаких чисел, никакой спирали. Если это был тот же убийца, то он изменился. Такое случалось. Но обычные изменения затрагивали образ действий субъекта, необходимые элементы преступления. Писать числа на запястьях не было необходимостью. Убивать, двигаясь по спирали». «Осознанный выбор. Образ действий убийцы менялся, но почерк обычно оставался прежним». «Числа всегда проявлялись», — настойчиво произнесла Слоун. «Даже если он не писал их на запястье, даже если убивал не в том месте, они всегда присутствовали». «В датах», — мысленно закончила я, — «может быть, почерк?» Это глубоко укоренившаяся психологическая потребность, которая проявлялась в поведении субъекта, заключалась в том, что убийства следовали числам. С этой точки зрения дополнительные элементы убийств в Вегасе оставались в рамках того же почерка. Это была эскалация. «Больше чисел, больше правил». «Теперь я старше», — произнес Дин, проверяя эту версию. Мудрее, опытнее. Я ждал так долго. Я планировал. Когда он составлял психологический портрет, его голос звучал тише, глубже. Когда-то я была любителем. Теперь я художник. Неуязвимый. Неостановимый. И на этот раз, — тихо сказала я, — ты хочешь славы. Вот почему ты писал числа на запястьях жертв. Ты хотел, чтобы мы взломали шифр. Ты хотел, чтобы мы увидели твое творение во всей полноте. Нам будет непросто убедить местную полицию, что Бо Донован не наш серийный убийца, даже если мы не станем упоминать дело десятилетней давности, которое с виду совершенно не связано с нынешним Голос Брикса ворвался в мои размышления. «Здешние заправилы хотят, чтобы дело было раскрыто. Немедленно. Если мы будем продвигать теорию, что последнее нападение не связано с нашим субъектом, готовность к сотрудничеству, на которую мы могли рассчитывать, до этого быстро иссякнет». «А значит, — сказала Лия, — вы можете лишиться вашего номера в розе пустыни». «Я слышала, неподалеку от Лас-Вегас-Стрип есть прекрасные заведения». «А значит», — ответил ей агент Брикс, «если нам нужен список посетителей отеля, чтобы сравнить его со свидетелями и фигурантами нью-йоркского дела, эти самые заправилы вряд ли согласятся предоставлять его без ордера». «И», — отрезвляюще произнесла агент Стерлинг, «Грейсон Шоу почти наверняка будет настаивать, что большой банкетный зал в Мэджесте нужно открыть». Пальцы невольно сжались, ногти слегка царапнули ладони. Три дня. Вот сколько оставалось до следующего убийства. Вот в течение какого срока нам нужно убедить отца Слоун, что открыть банкетный зал — ошибка. Что нам сейчас делать? Дин был максимально собран. «Пока что», — сказал агент Брикс, «нам нужно, чтобы вы были на чеку. Оставайтесь в номере и не попадайте в неприятности. Будем работать». Вне зависимости от того, над чем именно работали Стерлинг и Брикс, мы совершенно не собирались сидеть и плевать в потолок, пока они не принесут нам следующее задание. Я взяла ручку и фирменный блокнот Мэджести, лежавший у телефона, И записала имена всех, с кем мы говорили в ходе расследования, затем вычеркнула двоих, главу службы безопасности и Камилу Хольт. Он в коме, она мертва. Оба не в списке подозреваемых. «Нью-Йоркские убийства совершены 11 лет назад», — сказала я. «Значит, из-за возраста можно исключить Бот Донована, но также Аарена Шоу и Тори Ховард». «Детей можно заставить делать ужасные вещи. Судьба Дина была достаточным доказательством. Но перерезать горло сзади ребёнок не смог бы следовать такому моду саперанде». Я просмотрела остальные имена в списке. томас Уэсли 39 лет, а значит, тогда ему было 27. И он стал СИО своей первой компании в год, когда совершались убийства. Профессору было 32, и короткий поиск в интернете подсказал, что в этот период он учился в Нью-Йоркском университете. Я помедлила, а потом дописала еще одно имя — Грейсон Шоу. Отцу Слоун было немного за 50. Он явно наслаждался властью и контролем. Судя по тому, как он обращался со Слоун, он был склонен воспринимать людей как свою собственность, Поступать чёрство и неэмоционально. Я готова была поставить машину Майкла на то, что Грейсон Шоу, будучи владельцем Мэджести, часто ездил в Нью-Йорк. Сам не верю, что я это говорю, произнёс Майкл, не давая Слон погрузиться в размышление об имени её отца, но я думаю, Слон должна снова взломать сервер ФБР. В следующее мгновение в дверях появился Джут. Он покосился на Майкла, на остальных, а затем пошёл налить себе кофе. «Вы многое пропустили сегодня утром», — крикнула ему вслед Лия. Он даже не обернулся. «Я мало что пропускаю». Другими словами, Джуд хорошо представлял себе, как мы провели утро. Он просто не вмешивался и сейчас не собирался. Его приоритетом было не раскрытие дел, и не беспокойство о том, чтобы ФБР не взломали. Его задача — чтобы мы были сыты и в безопасности, во что бы то ни стало. Всё остальное — частности. «Если Тертиум означает, что убийца не просто зациклен на цифре 3, но и совершает эту последовательность действий в третий раз, — сказала Лия, принимая предположение Майкла — «Это имеет смысл только если мы откопаем дело, которого нам не хватает». Только Ли я могла подать взлом сервера ФБР так, что он начинал выглядеть разумным. «Я могу запустить программу», — вызвалась Слоун. «Не только по ФБР, но и по Интерполу. Базам данных местной полиции по всем местам, где у меня уже есть бэкдор. Пусть найдет все доступные записи, которые вписываются в наши параметры. В прошлый раз я вручную искала даты Фибоначчи». Этот поиск потребует больше времени, но и результаты будут подробнее. Тем временем, сказал Джут, стоя в дверях кухни. Остальные малолетние правонарушители могут поесть. Майкл открыл рот, чтобы возразить, но Джут одним взглядом заставил его замолчать. "Закажем в номер?" небрежно предложил Майкл. "Только если ты покроешь счёт на 200 долларов", ответил Джут. Майкл подошёл к ближайшему телефону. После драки в бассейне он держался удивительно тихо, но ещё до того, как он озвучил заказ, я поняла. Он приложит максимум усилий, чтобы потратить на завтрак 300 долларов. Возражения у Джуда были только насчёт шампанского. Пока мы ждали еду, я удалилась в душ. С тех пор, как Слоун объяснила мне закономерность в датах, всё происходило невероятно быстро. Душ мне не помешает. Возможно, он успокоит мой ум настолько, что я смогу нормально всё обдумать. Когда я вступила в программу, мы занимались только старыми делами, получая лишь отрывочную информацию о том, что наши наставники расследуют сейчас. За три месяца после того, как правила изменились, нам досталось уже полдюжины активных дел. Первое мы решили меньше, чем за три дня. Второе — ещё быстрее. Третье потребовало почти неделю, но нынешнее... Столько деталей. Чем дольше затягивалось расследование, тем большим количеством информации мне приходилось жонглировать. С каждым убийством психологический портрет субъекта менялся. И теперь, когда стало похоже, что мы имеем дело с рецидивистом, мозг работал в режиме перегрузки. Файлы, которые я прочитала... Интервью, которое я просмотрела, собственные впечатления. Я осознавала, что самое сложное в работе профайлера — понять, какая информация лишняя. Важно ли, что Бо и Тори оба выросли в приемных семьях? А то, как Аарон одновременно подчиняется отцу и обижен на него. А то, что ассистент Томаса Уэсли показался мне слегка назойливым — напиток, который профессор заказал, но только сделал вид, что пьет. Даже сейчас, когда наши подозрения ограничивались людьми старше тридцати, я не могла отключить ту часть своего мозга, которая сопоставляла и перетасовывала все, что я знала об участниках, и постоянно искала смысл. Я не могла избавиться от ощущения, что что-то упускаю. Опять же, быть профайлером означало, что я всегда чувствовала себя так, будто что-то упускаю, пока дело не будет раскрыто, пока убийца не остановится, и не на один день, два или три. Навсегда. Вода из душа ритмично барабанила одно в ванной, и этот звук успокаивал. Я позволила ему заглушить мои мысли и встала под душ. Вдох. Выдох. Я повернулась, изогнув шею, так, чтобы вода пропитала волосы каплями стекла по лицу. На несколько блаженных минут мысли затихли, но такие моменты никогда не длились долго. 21 июня. Вот к чему возвращались мои мысли, когда я не пыталась заставить себя думать о чём-то другом. Мамина гримерная. Кровь на моих руках. Кровь на стенах. «Станцуй, это Кэсси!» Я могла сдерживать эмоции. Я могла отвлекаться. Я могла сфокусироваться на нынешнем деле и не думать ни о чём другом. И всё же воспоминания, страхи и давящая реальность скелета, найденного в придорожной могиле, никуда не исчезали. Они ждали меня, таились под поверхностью, Мои сны это подтверждали. Двадцать первое июня. Я снова вспомнила, как стояла перед календарями, которые нарисовала Слоун, прижав пальцы к этой дате. В июне нет дат Фибоначчи. И всё же моё сознание возвращалось к этой мысли. Двадцать первое июня. Почему я думаю об этом? Не о матери? Мне не нужен весь мой опыт исследования человеческой души, чтобы понять, почему. Ну, а дать я... Я представила, как стою перед календарём, перелистываю его месяц за месяцем. Несколько в апреле, всего две в мае, ни одной в июне. Горло перехватило. Я резко выбросила вперёд руку и выключила душ. Вышла, едва вспомнив, что нужно завернуться в полотенце и вернулась в спальню я подошла к стене вдоль которой расположились на стеклянные полки разноцветные безделушки отсортированные по размеру просмотрела листы которые развесила на стене слоун январь февраль март апрель две даты в мае 5 мая произнесла я чувствую как напряжено всё тело и 8 мая в этом мае будет 6 лет сказал джут Но он сказал мне не только это. Он назвал дату, когда убили Скарлетт. Восьмое мая. Не помню, как я вернулась на кухню, но следующее, что я помню, как стою там в полотенце, вода капает с меня на пол. Майкл всмотрелся в мое лицо. Дин застыл. Даже Лия, похоже, почувствовала, что сейчас не время отпускать шуточки по поводу моего непристойного вида. «Джуд», — сказала я, — «всё в порядке, Кэсси?» Он стоял у кухонного стола и решал кроссворд. Я могла думать только о том, что ответ должен оказаться отрицательным. Когда я спрошу Джуда, пусть он скажет «нет». «Субъект, который убил Скарлетт», — сказала я. «Найтшейд. Сколько человек он убил?» Я с опозданием осознала, что на вопрос, который я задала, невозможно ответить да или нет. Лицо Джуда дрогнуло лишь на мгновение. Я подумала, что он промолчит, но он ответил. «Насколько нам известно, — хрипло произнёс он, — девятерых. Ты. Всё можно подсчитать. У всего, кроме истинной бесконечности, есть конец. У тебя нет ножа, и тебе остается лишь обводить рукой узоры на твоей рубашке. Ты ощущаешь порезы под ними, ощущаешь обещания, которые ты высек на собственной коже. По кругу, вверх и вниз. Налево и направо. Семь плюс два — девять. Девять — это число. А девять — это то, чем тебе предназначено стать.